Тоже, да, с названием, совсем всеми делами? Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните липкое сладкое облако? Вы помните липкое сладкое облако На палке бумажной белой? Как просто в мгновение оно появлялось В волшебных руках умелых? В волшебном тазу Паутинки взмывали, Но ему летать не давали, Как пышные юбки На тонкую талию Одну за одной надевали. Чаще всего добывали их в цирке, отстояв далеко не мало, все мамы и папы, конечно, ворчали, топчать за хвостом устала Но вот оно, счастье! На палку мотают уже для тебя и много, и кажется даже, что чуточку больше, чем остальному народу. Заветная вата из сахарной пудры. И ешь ее, как пожелаешь. Пальцами щиплешь, хватаешь зубами и липко своих угощаешь.